Глава 2. Вот письмо, которое получил Кирилл Графинов от Елены Тепляковой на свой электронный адрес. Ну, здравствуйте, Кирилл Андреевич. Пишу к вам, как и обещала, из града и дождя стольного Москвы. Сегодня последний день моего пребывания здесь. Ночью еду на вокзал, в 8 утра буду в Питере. Уже дико по всем вам скучаю. И хочу скорее собраться и напиться, чтобы всем было весело. Что-что, а веселиться уж мы умеем. Поездка оказалась восхитительной. Столько ярких положительных эмоций я не испытывала давно, а, возможно, и вовсе никогда не испытывала. И эти сильнейшие эмоции мои не являются следствием истерического состояния, когда неудержимый смех граничит с горькими слезами. Напротив, Я испытываю истинную, чистейшую радость, без тени боли, будь то боль очищающая и обновляющая, или же боль темного свойства. Я даже не знаю, как правильно обозвать свое состояние, чтобы ты лучше понял меня. Это словно... словно оргазм головного мозга. Так мне хорошо. Ах, с чего же начать? Пожалуй, буду излагать все по порядку. Прежде всего, расскажу про папиных музыкантов, чтобы ввести тебя в курс дела. В общем, их было четверо, не включая папу. А именно, дядя Миша, Юра, Паша и Светлана Макаровна. Дядя Миша – это их барабанщик, он самый старший в их группе, ему за 60. Я его с детства знаю, и мне кажется, это самый добрый в мире человек. Такой милый дедушка – С усиками, вечной улыбкой, добротным животом и соточкой в кармане. Он постоянно покупал мне шоколадки, как раньше. Это было до слез умилительно. На второй день меня стало невыносимо тошнить от шоколада, но отказаться от внимания дяди Миши казалось мне бессовестным. Юра — пианист. Он высок, прям и смешлив. Он из тех мужчин, что постоянно острят к месту и не к месту. Шутки его... Всем наперед знакомы, но все равно в присутствии Юры всем весело. Юра — ровесник моего отца, но называть его по имени-отчеству язык не поворачивается. Да и сам он наверняка был бы против. Паша — их новый саксофонист. Он старше меня на полтора года, но он уже невероятно востребованный музыкант. Паша порывался заигрывать со мной и пытался даже научить меня играть на саксофоне, Но я ответила ему, что не для того мои предки проходили длиннейший путь эволюции, чтобы я в двадцать первом веке засовывала в рот железяку и изгибалась конвульсивно. Он был поражен сказанным мною и некоторое время даже не мог прийти в себя, а потом внезапно рассмеялся и сказал «Ну ты и шутница». «Что же касается до Светланы Макаровны, то она классная тетка». Я знаю ее с музыкальной школы, она преподавала нам вокальный ансамбль, поэтому я не могу отделаться от привычки называть ее по имени и отчеству, что иногда несколько обижает ее. Светлана Макаровна, как ты уже догадался, певица, и, естественно, она типичная певица. По ней с первого же взгляда можно сказать, что она работает на сцене. Во-первых, она всегда очень ярко красится. Это даже не вечерний макияж, это концертный грим, который не сходит с ее лица никогда. Во-вторых, одевается она не в меру экстравагантно. То какие-то африканские балахоны, то восточные платки на голове, то и вовсе нечто, не поддающееся словесному описанию. В-третьих, Светлана чрезвычайно громко разговаривает объемным поставленным голосом. Так разговаривают только театральные актеры, когда они на сцене. В общем, если появиться где-то вместе со Светланой, то можно легко стать центром всеобщего внимания. Кажется, с вводной частью моего письма пора уже заканчивать. Перехожу непосредственно к изложению фактов. Итак, мы приехали в Москву. Был самый разгар дня. Мы заселились в какую-то квартиру, предназначенную именно для проживания приезжих музыкантов. Вроде как ее сдает музыкантам какая-то родственница Светланы. Квартира огромная, из трех немаленьких комнат и очень большой кухня, но весьма страшная и давненько не ремонтированная. Папа поселился в одной комнате с Юрой и Пашей, в другой комнате расположился дядя Миша, в третьей – я и Светлана Макаровна. До концерта оставалось еще достаточно времени, и мы всей компанией отправились гулять. Было очень весело, и все прохожие на нас смотрели, благодаря Светлане, конечно же. Мужская часть нашей компании успела уже где-то незаметно выпить, Светлана пыталась ругаться, но вскоре оставила это бесполезное занятие. Вечером же был их первый концерт в этой поездке. Проходил он в небольшом уютном клубе. Ох, с этого-то и начался весь мой восторг. «Я же полтора года не слышала живого джаза. Впрочем, ты не знаешь. Потом расскажу. Сейчас же тебе достаточно знать, что я действительно не посещала джазовые мероприятия полтора года. А тут этот клуб, эти портреты великих музыкантов на стенах, это неповторимое освещение, этот табачный дым, эти люди вокруг и эта божественная живая музыка». Светлана выглядела потрясающе. В фиолетовом платье до пола, и с тюрбаном на голове. У нее еще были огромные сережки в виде концентрических окружностей из темного металла, а на руках звенели многочисленные браслеты. В клубе все дышало искусством, настоящим искусством, идущим из самого нутра. Там каждый официант был в теме, непонимающих там не было, даже гардеробщик свинговал. Яд тонула в этой музыке, я почти что захлебывалась от счастья. Я смотрела вокруг и понимала, что здесь люди высшего сорта. Я хотела раствориться в этой атмосфере, сделаться этой атмосферой, витать в воздухе, даря людям высшего сорта божественное. Счастье. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Счастье. Я сейчас очень сбивчиво пишу, и ты, вероятно, решишь, что я сошла с ума, но знай же, что так и есть. Я действительно почти сошла с ума и пишу тебе сейчас, как в бреду. После концерта мне не хватало слов, чтобы выразить свою благодарность музыкантам. Я выглядела крайне нелепо, захлебывалась эмоциями, путала слова, задыхалась от воодушевления. Юра стал надо мной подшучивать, папа смотрел на меня пристально. Дядя Миша сунул мне шоколадку, а Светлана поцеловала в лоб и сказала «Ух, ты моя зайка!». Дома выпивали. Мужики все пили водку, а мы со Светланой красное вино. Вино было с сиреневым оттенком и в голове моей звучало «Lilac wine is sweet and heady, like my love». В одиннадцатом классе я сходила с ума от любовной тоски, назовем это так, под эту песню в исполнении Нины Симон. А этой ночью песня «Лайлак Уайн» исполнялась, если так можно выразиться, в моей пьяной голове голосом Светланы, хотя Светлана никогда и не пела «Лайлак Уайн». Кстати, именно в тот момент я с удивлением для себя обнаружила, что отлично помню весь свой репертуар до единого слова, до малейшего нюанса. Музыканты дружно обсуждали что-то, но я не слушала. У меня в мозгу все смешалось, я просто жадно смотрела на них, пытаясь вдохнуть их дух вместе с воздухом «Не смейся!» Благодаря Бога за то, что Он подарил мне этот чудесный вечер. Тебя может удивить, что я упомянула Бога, ведь ранее я не позиционировала себя как верующего человека, но пусть тебя это нисколько не удивляет, в тот вечер я поняла что если существуют в жизни столь радостные мгновения, то Бог не может не существовать. На следующий день папа, Юра и Светлана пошли гулять по Москве, а мы с Павлом решили остаться в квартире. Мы много говорили о разном, Паша то и дело пытался блеснуть эрудицией, но получалось очень по-детски, так смешно и мило. Иногда я даже делала изумленное лицо и восхищалась его познаниями. После... Паша пытался учить меня играть на саксофоне, но ты знаешь, что я ему сказала. Часа в три вернулись остальные. Все вместе мы пошли обедать в кафе. Напротив нашего дома располагалась очень уютная кафешка. Я не помню с чего, но вдруг от Светланы поступило предложение выпустить меня на сцену с парой стандартов. В сознании моем все окончательно помутилось. И дядя Миша, и Юра, и Паша поддержали эту идею конечно кричали они отличная идея последним высказался папа она вообще-то ушла из музыки но сейчас на ее лице крупными буквами написано сомнение сказал он пускай выступит надо бы порепетировать только помнишь что нибудь я суетливо ответила что репетиция мне не нужна ибо я все помню и совсем справлюсь после одного-двух прогонов прямо перед концертом что петь я хочу love meлив me, or leave me» и «On Green Dolphin Street», которая некогда уже пела вместе с ними, только саксофонист тогда был другой, и что очень рада предложению. Было решено начать с меня завтрашний концерт. Они снова принялись обсуждать что-то, я опять не слушала, потому что воображение уносило меня в иные миры, но вдруг я кое о чем вспомнила и беспардонно перебила всех. Ух, наверное, это было очень некрасиво, но я и правда не могла контролировать себя. «Но у меня же нет платья!» – вскричала я. Папа пообещал решить эту проблему сразу же после обеда. Сказать по правде, я надеялась, что он даст мне денег, и я сама схожу в магазин. Мне нужно было побыть одной. Но тут навязалась Светлана, а отделаться от нее было нереально. Папа почему-то тоже решил идти с нами. Я пыталась отделаться хотя бы от папы, объясняя свои протесты тем, что мужчинам всегда скучно в магазинах одежды, они пыхтят, потеют и ворчат, но папа выдал очень странную фразу. «Я же должен поучаствовать в судьбе единственной дочери», произнес он и испытующе взглянул в мои глаза. В магазине я хотела схватить первое попавшееся платье, но Светлана заставила меня мерить все, что были. То, что нравилось ей, не нравилось мне, и наоборот. Внезапно папа заявил. Я знаю, какое ей понравится». «И какое же?» С усмешкой спросила Светлана. «Вот это!» Сказал папа и указал на манекен. На манекене было надето очень красивое длинное черное платье. Совершенно простое, без блесток, бантиков и кружев, но очень нарядное и женственное. Я с первого взгляда влюбилась в это платье и немедленно попросила у продавщицы свой размер — после чего, сломя голову, бросилась в примерочную. Платье сидело великолепно, точно шили его специально под меня. Когда же я увидела ценник, я запротестовала. Оно стоило раза в четыре дороже тех, что я мерила под руководством Светланы. Но папа был непреклонен. «Я должен купить тебе его», — твердил он. И я сдалась. Вечером я пошла в клуб, в котором выступал папин коллектив, послушать одного классного гитариста. Концерт прошел, как в дымке, я очень волновалась. И волновалась я не от того, что завтра мне предстояло выступать перед публикой, а от чего-то гораздо более глобального. Я не могла точно сформулировать причину этого волнения, а, скорее всего, просто боялась этого. Я даже умудрилась найти в зале какую-то коротко стриженную мужланистую девицу с кольцом на первом пальце и увести ее в туалет целоваться. Девица оказалась весьма забавной, но номера своего телефона я ей все-таки не оставила. Она порывалась рассердиться, но я объяснила ей, что я из Питера. Девица от расстройства даже ушла из клуба. Ночью в квартире мы снова выпивали. «Я не знаю, зачем я это все пишу. Это, по сути, не важно». Важно совсем другое. Впрочем, не могу сказать, что. Позже, все позже. И не для тебя, Кирилл, позже. Дело не в смущении перед тобой или чем-то подобным. Для меня позже. Ах, как все сложно. На третий день состоялось мое выступление. Боже, спасибо тебе за эту жизнь. Бог есть, я теперь наверняка знаю это. Ай, я опять увожу тебя не туда, Кирилл Андреевич. Мое выступление состоялось. Я даже не стану этого описывать. Все равно не получится. Чудесно! Чудесно! Чудесно! Как я могла полтора года без этого жить? Какая глупость! Выступление мое состоялось уже в новом клубе. Клуб оказался побольше, и народу в нем собралось тоже побольше. Папа зачем-то объявил меня как «Елена the warmest». Это его название... С детства казалось мне детским садом, прости за тавтологию. Но обидеть отца я не могла, поэтому сделала вид, что мне льстит такой псевдоним. Кстати, в зале была та самая девица, с которой мы накануне. Она подошла ко мне после выступления и сообщила, что удивлена тому, что я певица. — А я не певица, я математик, — парировала я. Дома снова пили. Я каким-то волшебным образом умудрилась допиться до того, что не помню, как легла спать, и сейчас у меня болит голова. Несмотря на головную боль, я чувствую себя прекрасно. Мне даже почти не стыдно. Сейчас Света Макаровна отправилась заниматься шопингом. Папа с Юрой и дядей Мишей где-то развлекают себя. Паша в соседней комнате тренируется на саксофоне. Я же пишу тебе письмо. Очень рада, что написала его. Не знаю, станет ли тебе интересно читать, но я сама во многом разобралась благодаря этому письму. Когда мысль обретает словесную оболочку, от себя уже не уйдешь. Как-то так. Неважно, потом сам увидишь, в чем тут дело. Мне же теперь предстоят довольно тяжелые размышления и мучительные воспоминания, но все же они в итоге во благо. Ладно, я кончаю. Сегодня я опять пойду слушать джаз. После концерта сяду на поезд. Посему в клуб иду уже с вещами. Теперь же все. Иду пить кофе. Всего доброго, Кирилл Андреевич. И до скорой встречи. Искренне ваша, Елена Борисовна, The Warmest. I lost myself on a cool, damp night Gave myself in that misty light Was hypnotized by strange delight Under a lilac tree